красноватой волной обрамляли властное лицо с пронзительным взглядом. Казалось, этот человек сматывается в каждого входящего и словно решает, достоин ли народ Харнаса быть его подданным. Позади него стояла Леди Райхо, еще миловидная женщина, которая восемь лет назад последовала за супругом в Гатмир, передав родителям супруга младших детей. Леди Райха всегда вызывала трепет и уважение мужчин Харнаса, ведь она оставила яркую придворную жизнь ради мужа, и поговаривали, что первыми словами, обращенными к рыдающему при нее, лорду Райха, стали слова «Мои дети не нуждаются во мне так, как вы, поэтому я приняла решение разделить с вами эту ссылку». Также на постомете находились лорд Девер, статный смуглый мужчина, начальник городской стражи, полный и светловолосый лорд Юбер, истинный аристократ, главный казачей, низкорослый отец Инсола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 что в случае ее хорошего поведения лорду Райха сохранят жизнь. «Народ Харнаса! Король помнит о вас!» Начал свой речь правитель Даларий и мысленно усмехнулся. «О да! Он знал, о чем говорить!» И Даларийц рассказал о том, как король недоволен префектом Райха, который довел жителей величественного Харнаса до нищеты, о том, как жаль у величеству тех подданных, которые голодают, о том, насколько изменится их жизнь теперь,